Глава тридцать первая «Можно узнать, кто вы такие?» — спросил Гартнер. «Мы сидели в троем машине, Арсений что-то мысленно просчитывал, я перевал в события последних часов, а Джон допивал чай». «Частные детективы», — ответил Арсений. «Мы расследуем убийство бизнесмена Ухтомского и удовы Тимофея Комиссарова. Честно говоря, мы рассчитывали сегодня взять убийцу и надеялись, что им окажетесь вы, а вы нарушили наши планы». «Не расстраивайтесь», — успокоил его Гартнер. «Я вас навел на настоящую убийцу, расскажу про его мотив и...» «Мотив мне и так известен», — перебил его Арсений. «Любопытно», — подумал я. «Если речь идет об ошибках, то это мы с ним вдвоем. А если он что-то знает или догадался, то это он один». «Вот как», — слегка усомнился Джон. «Кольцо — перстень Пушкина. Волков жаждет его найти и ради этого убивает людей, так?» «Так», — кинул Гартнер. «Могу я узнать, кто вас нанял и откуда вы узнали про кольцо?» И за что вам Волков обещал деньги? Может быть, сначала вы нам расскажете, кто нанял вас, предложил я ему. Скорее всего, — ответил за него Строганова, — Джон работает сам на себя. И ищет это кольцо, которое принадлежало его предкам. Я прав? Не совсем так, — улыбнулся потомок Гартнеров. Точнее, совсем не так. Но ваша информированность и осведомленность, а также ваш профессионализм, произвели на меня впечатление. Я о том, как ловко вы меня схватили. Схватить вас было несложно. Кстати, а чего вы там торчали, как столб? отчели. А, понял. Я думал, во-первых, Волков меня вычислил. Вот рых хотелось меня избавиться. Тех их кольца в доме нет. Я думал, что мне делать. Возвращаясь к вашим вопросам. Нашли ли в фирме, где работал Ухтомский, отдел Арсений? Про кольцо узнал из интернета, а про Волкова разговор отдельный. Теперь ваша очередь, сеньор. О'кей, задумчиво проговорил Гарднер. Я неплохо разбираюсь в людях и могу судить о человеке по его лицу. Забыл, как это наука называется. Физиономия, кажется. Ага, усмехнулся Арсений. Вы правы, я разыскиваю кольцо, которое принадлежало моему предку, но работаю я не на себя, а в преиссуля интересы рыцарского ордена рыцарем, которого я и являюсь. Да ладно, вырвалось у меня. Да ладно, подтвердил рыцарь. Я должен не только найти это кольцо, но и не дать завладеть им Волкову, это очень важно. То, что он убийца, меня тоже касается, поскольку он должен быть предан в руки закона. Обет, данный мною, обязывает бороться за справедливость, а то, что убийца на свободе, несправедливо. — Аминь, — кивнул Арсений. — Остырить народное достояние справедливо. — Простите, Гартнер, похоже, прекрасно владел языками, но не сленгом. — Не совсем понял вас? — Но вы хотите забрать кольцо Пушкина себе, а это достояние русского народа, так сказать, народ и Пушкин едины, — пояснил ему Арсений. — Я согласен с ним, — мешался я в дискуссию. Кольцо было украдено из лица и каким-то образом попало к вашему предку. Споведливо было бы его отдать обратно в музей. — Потрясающе! — искренне удивился Гартнер. — Потрясающая осведомленность. — Полностью с вами согласен, но здесь нет смысла торчали. Новое слово понравилось Гартнеру. Предлагаю поехать в город. Согласен, закивал я, поскольку появилась возможность отдохнуть и прийти в себя. — Я согласен с ним, — мешался я в дискуссию. Давайте, без обычного энтузиазма закасил Сарс сегодня. Можно поехать к Нет, перебил я его. Ко мне не получится, давай к тебе. Нет проблем. Я снимаю приличную и безопасную квартиру, предложил Гарнер. А по дороге мы сможем видеть, где сейчас Волков. Скорее всего, он ехал на своей машине. GPS-трекер? Да. Надеюсь, что он не обнаружил его. Вероятно, Волков не заподозрил, что к его машине прикреплён маячок, потому что сигнал указывал на то, что машина запаркована около его дома. Гарднер показал нам точку на планшете, место, где живёт Антиквар. Оказалось, что недалеко от работы. Он не стал скрываться и поставил машину в своём дворе. Скорее всего, Антиквар понадеялся, что сумел спарить и Гарднера присутствием которого он так тяготился, а заодно и нас. Поскольку он решил, что проку от нас больше нет, а Гарднер представляет для него опасность, вот и постарался устранить его. А мы теперь стали ненужными свидетелями. К тому же в одной из комнат обнаружили следы крови, вероятно, несчастного Хотомского. поэтому был смысл избавиться от улик, придав их огню вместе со старым домом. Значит, создателем фейковой страницы Лехи Могилевского был именно Волков, а не Гартнер, как мы думали вначале. Все это нам в темпе Тарантеллы поведал Арсений, при этом давил на газ, как гонщик перед стартом. Мотор ревел, но машина оставалась на месте. И последнее, сказал он в завершение. Волков от кого-то получил информацию про нас. Его предупредили, он вычислил доктора ВКонтакте. приехал сюда заранее, приведя за собой слежку в виде Джона, и практически выиграл бы эту партию, если бы не, как говорит Джон, Божий промысел. А я думал, что это ты его обыграл, не смог удержаться и от сарказма. «Арсений означает «исполняющий Божью волю», — важно произнес Арсений. Может быть, я по виду машину скромно предложил рыцарь Джон. «Спасибо, я сам», — ответил проводник Божьей воли, резко тронулся и нас вдавило в сиденье машины. Мы неслись с некоторым превышением скорости по направлению к одному из спальных районов по пустынной дороге, присыпанной снегом. Джон обратился я к нашему новому союзнику: "Извините, а у вас борода настоящая?" "Конечно", слегка удивлённо ответил он. "А, так вот почему вы дёргали меня за бороду", усмехнулся он, начав наше знакомство. "А почему вы решили настоящая?" с улыбкой сказал я Арсению. Не расстраивайся, доктор. Людям свойственно ошибаться. Я тоже не всегда бываю прав. Не поворачиваю головы, проговорил этот гений Сиска.